В XIX веке и вплоть до Первой мировой войны грубым названием «панталон» было «контрабандисты». Скромная служанка 1890-х, скорее всего, носила прочные, темно-синие, сшитые на машинке панталоны из бумажной полосатой ткани. Часто на обеих коленках ставились большие заплаты, прикрывавшие дыры, протертые, когда она подворачивала юбки при мытье полов. Сзади на панталонах была сложная застежка, карман или клапан, застегивавший на три огромные костяные пуговицы. Это называлось «лазенька». Актриса и, предположительно, велосипедистка пела такой восхитительно шокирующий куплет в 1890-х. Просто завязки, прямилые крошки, затянуты, ну, слабовато немножко. В другой раз, как начну крутить педали... Оденусь без завязок, чтобы вы знали. Перевод Неймарк. Интересно, прошла бы эта леди квалификационный тест по езде на велосипеде? Был также популярный викторианский куплет про Шарлотту Коллинс, звезду Мюзик Холла, родом из Лондона. У лоти Коллинз штанишки пропали. Вы ей свои взаймы бы не дали? Перевод Селиверстовый. В 1890-х Лотти Коллинз выступала с зажигательным танцем, сопровождавшим ее песню. Моя бабушка вспомнила, что этот куплет появился в результате реального происшествия, случившегося однажды с мисс Коллинс во время представления. Несмотря на растущую уверенность в себе среди женщин и на непристойные шутки по поводу панталон в театре, некоторые кварталы все еще сохранили ханжество прежних эпох. В больших магазинах отделы нижнего белья и полотняных изделий были запрятаны на верхних этажах, где существовала меньшая вероятность случайного столкновения мужчин с этими скрытыми источниками наслаждения. А в журналах и на рекламных картинках трусы и панталоны часто изображались стыдливо сложными штанина к штанине, так что оставалось больше простора для воображения, но меньше для чувственности. Хорреки были производителями ткани, вложившими капитал в производство готового постельного и нижнего белья в 1860-е. Изобретение швейной машинки дало им возможность шить одежду, а не просто обеспечивать тканями другие фирмы. В торговых каталогах 1867 года они обозначены как женское белье, пошитое на машинке из набивного ситца от хорроков Качество гарантировано, и им очень быстро удалось получить торговую марку. Пара панталон из набивного ситца с застежкой карманом сзади, пуговицами и завязками помечена ярлычком хорроков. Живым примером того, как преуспеть в жизни, была сокрушительно красивая Этель, которая приехала в Лондон, чтобы стать натурщицей, но посчитала свое имя слишком скучным для такой карьеры и сменила его на более вдохновляющее — Амариллис. Она никогда не оглядывалась на прошлое. Она пользовалась огромным успехом и в свое время познакомилась с одним из клиентов художника, влюбилась, вышла замуж за состоятельного человека и зажила счастливо. На ее шитых вручную панталонах, отделанных кружевами, датируемыми примерно, 1900 годом сзади коротко вышита «риллис» в венке из цветов. Глава 4. Комбинация «Благословенный союз». В 1901 году королева Виктория умерла, и на престол зашел ее пожилой, потворствующий своим желанием сын Эдуард VII. Во время его девятилетнего управления женщины носили самую красивую одежду, что когда-либо привлекала дочерей Евы. Ни для кого не было секретом, что король ценит женскую красоту и восхищается ею. Королевский двор и высшее общество отражали эту королевскую склонность и благоволили женщинам, если они элегантны и хорошо ухожены. Кружевные свободные блузки со стоячими воротничками, узенькие корсажи, длинные стелющиеся юбки, колышущиеся, подобно волнам от корабля, каскады оборок — все это составляло модное платье начала 1900-х. Мягкий контур груди и бедер в форме виолончели требовал более гладкого белья. В результате большую популярность приобрели комбинации Этот счастливый союз сорочки и панталон появился в 1870-х. Поверх надевался корсет. Некоторые комбинации имели довольно симпатичный вид, как, например, та, что сшита для Приданова в 1901 году. Изготовленная предположительно в монастыре, она была великолепного качества, из тонкого муслина с избытком крошечных складок и кружевных вставок. Комбинация застегивалась спереди, а свободные штанины оканчивались широкими кружевными оборками. Поскольку в тот год все носили траур по старой королеве, у этой невесты в воротник и оборки были продеты черные ленточки. Модное белье. Готовое белое белье теперь можно купить так дешево, что некоторые, возможно, удивятся, от чего мы вообще осмелились предлагать вашему вниманию наши модели. Но мы рискнем предположить, что среди наших читательниц найдется много таких, кто до сих пор придерживается мнения, что качество лучше количество, поскольку, несмотря на то, что выставлено в витринах магазинов, мы на самом деле в большой степени остались там же, где были 30 лет назад. Модель представленная на эскизе номер 59, прекрасно спроектирована. Боковые части краятся вместе с передом, а благодаря шву на верхней части спинки до середины вся спинка получается в аккуратную сборку. Перед очерчен одним длинным штрихом, а неподогнутый срез с правой стороны простеган с двух сторон для размещения Петель, Вырез элегантной V-образной формы обшит волонсьенскими кружевами. Глубокая батистовая оборка с кружевами образует рукав, и такая же оборка, также обработанная кружевами, завершает панталоны на колени. Из журнала «Хоум-Чат», 1895 год. Эта модель называлась «Камилла» и стоила 6,5 пенни, примерно 2,5 пенса. Она также могла быть доставлена уже сметанный за один шиллинг шесть с половиной пенни, примерно семь с половиной пенсов. Аэртекс был открыт более ста лет назад. Идея принадлежала члену парламента из Монмаутшира, мистеру Льюису Хаслому и двум врачам, сэру Бенджамину Уорду Ричардсону и доктору Ричарду Грину. Они обсуждали пользу шерстяной одежды, особенно когда она новая, мягкая, пушистая и, следовательно, воздушная, преимущества, которые вскоре тонут в лохане для стирки. Мистер Хаслом был большим сторонником свежего воздуха, не только для легких, но также для естественной изоляции кожи от жары и холода. Эти джентльмены решили, что необходима ткань, которая может удерживать воздух, невзирая на регулярную носку и стирку. Хлопок был очевидным выбором. Требовалось найти ткань, которая сможет дать эффект воздушного кармана. В 1888 году Хаслом основал компанию AirTex. Вначале она производила только революционно новую ткань с дырочками, которую продавала производителям одежды, Но компания имела такой успех, что в 1889 потребовались большие помещения, и Аэртекс начал выпускать собственную одежду для мужчин. К 1891 году стало производиться женское белье, и компания продолжала расширяться, чтобы отвечать всемирному спросу на их продукцию. Одна из комбинаций, изготовленных Аэртексом в 1900 году, хорошо скроенная и аккуратно сшита по талии. Семь бельевых пуговиц составляют застежку, а рукава и воротник отделаны узкими полосками кружев. Длина до колена — 42 дюйма, 107 сантиметров. Еще одна комбинация известной фирмы сшита из чрезвычайно тонкого локнита. Это почти прозрачная пряжа, называлась мериносовой шерстью и... Ткалась из овечьей шерсти самого лучшего качества, какую только могла экспортировать Австралия. Она была мягкой, как кашемир, и очень прочной. У меня есть такая комбинация 1910 года. Она застегивается спереди на перламутровой пуговице. Хотя комбинация и плотно прилегает к телу, для груди отведено место за счет простых лимонообразных вставок, Вспомним, что корсет все еще носили поверх комбинации. Длина этой комбинации 42 дюйма, 107 сантиметров. Подлинный ярлык, размещавшийся сзади, утрачен, но на правом боку изделия отпечатан несмываемыми чернилами логотип производителя «Рамзес». Запатентовано. Не садится при стирке. Сделано в Англии.